Манекен уперся тремя конечностями в землю и приподнял меня, удерживая ногу за шею. Я пыталась дотянуться до земли пальцами ног, но не смогла. Манекен держал меня не так уж плотно. Я могла дышать, и кровообращение не остановилось. Тем не менее, было больно. На шею приходился вес всего тела. Я вытащила нож и крепко ухватилась за рукоятку, поднесла лезвие к горлу, ну или к ноге манекена. Это как посмотреть. Я целилась в шарнирное соединение в пяти сантиметрах от моего лица. Ударила раз, второй, третий. Замахнулась для четвёртого удара, но манекен сменил положение. Уж не знаю, хотел он придушить меня, оставить висеть, пока я не начну молить о пощаде, или планировал что-то более пакостное, но он передумал. Манекен перевернулся, разогнул ногу, сжимавшую горло, и тут же схватил меня рукой за лицо. Взмах руки, звук разматывающейся цепи, и я полетела через все помещение. Я рухнула в груду деревянных досок, усеянных гвоздями и саморезами, которые впились в меня, но не прокололи костюм. Я попыталась встать, но доски воскальзывали из-под ног, рука манекена всё ещё держала меня. Он потащил меня к себе, без сомнения, собираясь повторить прием. Почти ничего не видя из-за руки на лице, я все таки действовала, просунув лезвие ножа в промежуток между его пальцами и своим лицом. Сплетница сказала, что нож достаточно прочен, чтобы служить ломом, рада, что это оказалось правдой». Используя силу втягивающей цепи и нож, я освободилась от захвата. Пальцы манекена царапнули по маске, рука вернулась на место, и несколько раз моргнула, пока не поняла, что мутное пятно в поле зрения появилось из-за царапин на правой линзе маски, которую я повредила орудой ножом. Запоздала, дала о себе знать боль от падения. Ничего уж, и бы я перетерплю. Главное, чтоб тело двигалось туда, куда нужно. Я чувствовала тупую, ноющую головную боль, вероятно, вызванную удушением. «Ладно, пока цела. Более или менее. Сколько времени я выиграла? Минуту? Полторы? Смогу ли я протянуть достаточно долго? А другие люди? Как только прибудут насекомые, я смогу начать реализовывать свой план, но мне нужно выжить, и после этого... Нет гарантии, что все получится. Честно говоря, чутьё -чуть подсказывало мне, что шансы невелики. А 30 секунд минуты... Я хватал артом в воздух, считая драгоценным каждый миг, пока он просто смотрел на меня». Что происходило за этой невыразительной маской? Обдумывал ли он план действий? Может, да, а может и нет. Ему он не был особенно нужен. Возможно, он просчитывал, как лучше уничтожить меня, не просто убить и растоптать. У него было предостаточно способов, он мог сделать меня калекой на всю жизнь. А мог начать убивать людей, оставив меня единственным живым свидетелем. Оба варианта реальны и оба разрушительны по-своему. А может быть, под этой плотной оболочкой он страдал от душевных мук – Может быть, он проводил каждую секунду, повторно переживая тот день, когда потерял свою семью, и превратился в почти неостановимую злую силу. Нельзя изменить его прошлое. Кем бы он ни был раньше, сейчас он чудовище. Я должна сделать все возможное, чтобы у него не было шансов навредить кому-то еще. Пришло время запустить запасной ход номер один. Одну из двух идей, которые я держала в уме и которые наверняка не сработают. Я напустила на манекена свой рой — До сих пор основную массу насекомых я держала снаружи у залива, используя минимум для сканирования окружающего пространства. Сейчас я бросила всех на манекена, покрывая насекомыми все доступные поверхности. Естественно, это ничего не дало. Он двинулся ко мне с оружием наготове, его движения были свободны, а чувства, зрение или что там еще не ослабли. Когда он приблизился и замахнулся, я нырнула под его руку, но не смогла избежать второго удара, который скользнул по броне на моем плече, и пришелся в грудь. Несмотря на сильную боль, я была почти довольна, что меня добросило подальше от манекена. Некоторым насекомым удалось протиснуться внутрь пазов, откуда появилось оружие. Позы были чуть шире лезвий, а насекомые малы. Там не было ничего органического, все было запечатано. И все же я сумела запустить насекомых внутрь механизмов, заполняя их телами точно подогнанные детали, убивая так, чтобы сукровица и содержимое тел покрывали все сколько-нибудь чувствительное. Манекен отступил назад, и я увидела, как он втянул все свои лезвия, а пазы, откуда они появлялись, захлопнулись. Волна давления и жара убила всех насекомых и уничтожила большую часть дряни, которую сумела засунуть внутрь, но да, я и не надеялась, что это сработает. План номер один отброшен. Для второй идеи нужна была дубинка. Я могла только надеяться, что она цела, Я использовала силу и глаза, проверяя пол фабрики, но пытаясь не двигать головой, чтобы манекен не понял, что я делаю. Насекомые были уже рядом, прибывая целыми толпами. Дубенка нашлась на полу напротив стены, где манекен пригвоздил меня. Мне нужно было пройти мимо него, чтобы достать оружие. «Принесите!» Я дала команду насекомым, когда манекен снова бросился на меня. У меня не было ни секунды на то, чтобы объяснить им, что нужно сделать. Сейчас мне важнее выжить. На этот раз натиск манекена был бешеным. Можно подумать, что он раздражен. Я отпрыгнула назад от первого замаха, пока он наступал, стремительно вращая торсом, превратившимся в карусель мелькающих лезвий. Я была слишком занята, уворачиваясь, и упустила момент, когда манекен опрокинулся. Он оперся одной ногой и взмахнул второй, позволяя цепи выскользнуть так, чтобы она вылетела на 2 метра вперед, в мою сторону. Цепь сбила меня с ног, я снова врезалась в кучу досок, прокатилась по ее краю и секунды позже приземлилась на пол. Манекен прекратил вращение втянул ногу, явно не чувствуя головокружения от своего фуэта, Я увидела Рой, тащивший дубинку... Но манекен тоже заметил его. Он шагнул назад и прижал дубинку ногой. Пинком он запустил мое оружие по полу, подальше от меня. Блять, придется использовать чуть менее эффектный способ. Я схватила доску из кучи. Доска была старая, пыльная, побитая жизнью и годами использования. Саморезы, торчащие с одного конца, проржавели. Лучше, чем ничего, когда другого оружия нет. Лезвие манекена издали скрижащий звук, как будто он затачивал их друг от друга. Сперва одну кромку на каждом из клинков, затем вторую. Он делал это достаточно долго, чтобы усыпить мою бдительность и создать чувство ложной безопасности. Затем сделала выпад, нацеливаясь лезвиями в груди горло. Одновременно я ударила его доской. Похоже, манекен не был готов к этому. Я ударила слишком рано и не могла задеть его, но моей настоящей целью был не он сам. Я целилась в верхние лезвия, ударяя сверху вниз. Я пыталась избежать кромки и попасть по боковине клинка, но получилось не идеально. Результат я оценить не смогла, поскольку манекен врезался в меня. Оба лезвия ударили в броню на груди, вспыхнула боль в ключице и ребрах, но характерной боль от порезов я не чувствовала, защита меня спасла. Кончики лезвия застряли в броне, и манекен крутанул обеими руками в сторону, отшвырнув меня на несколько метров, я растянулась на полу. Выдохнула, в груди болела от каждого движения, но я улыбнулась. «Мой рой наконец-то прибыл!» Насекомые ворвались в комнату единой массой, и почти половина из них облепила манекена. Он слегка качнулся, затем обратил внимание на меня, игнорируя Рой. Это было хорошо, хорошо, что он не присматривался к насекомым. Позади него Рой двигался, как картинки в калейдоскопе, медленно и симметрично следуя вперед от центральной точки. Манекен приостановился и взглянул на Рой через плечо. Он точно способен видеть насекомых на полу и в воздухе, без сомнения. И все же не мог видеть, есть или нет кровь. И он не видел, что я ещё дышала, лёжа на полу фабрики. У моего плана было два уязвимых места. Своими странными органами чувств манекен мог заметить, что именно я делаю, и он мог что-то предпринять по этому поводу. Рой прекратил разлетаться по фабрике и снова налетел на манекена. Тот ещё раз пошатнулся, неуверенно шагнул в сторону. Рванулся в массу насекомых, которые теперь закрывали пространство между нами, направляясь ко мне. Я сумела отразить один из махов лезвий доской, отпрыгнул из пути второго. Пытаясь отбить пинок манекена, я не удержала свое импровизированное оружие, и оно упало на землю. Манекен снова очень сильно пнул меня, и я отступила назад, держась за живот. Горло подступила тошнота, и я изо всех сил сдерживала дыхание, чтобы меня не вырвало. Третий проход роя. Теперь насекомые сфокусировались на ноге манекена и слегка вывели его из равновесия. Я заметила, что манекен медлит, его голова насмешливо склонилась, я закусила губу. Справа от него и слева от меня насекомые снова собрались в плотное облако и медленно, но целенаправленно заполнили пространство вокруг. Рой состоял из пар. Каждый паук из моего логова держался за осу, пчелу или стрекозу, которые в свою очередь удерживали пауков. Тысячи пар. Соединенные друг с другом насекомые быстро выпустили около 500 нити паутины. Сеть состояла большей частью из липкой шелковой нити, и её было достаточно, чтобы облепить искусственное тело манекена и оставаться на месте. Я не использовала черных вдов, которых доставила на фабрику раньше, из опасения, что манекен поймет мой замысел и примет меры раньше, чем я достигну какого-либо успеха. Сейчас я собрала всех и включила в игру. Я задействовала пауков, уже сидевших на манекене, направляя их на суставы, усиливая сформировавшуюся паутину. Их шелк не шел в сравнении с шелком черных вдов, но все же действовал. Манекен двигался без проблем, либо не понимая, либо игнорируя, что происходит, Шёлковые пряди растягивались рвались, когда он двигал руками, и опадали, когда он шёл. Поодиночке нити бесполезны, вместе прочны, как в моем костюме. Манекен попытался втянуть лезвие правой руки, но оно застряло. Уперев кончик клинка в землю, он выпрямил его до нужной формы. Со второй попытки лезвие спряталось. Удар доской не дал особого результата. Вторая запасная мера не сработала. Манекен отсоединил и выбросил вперед руку, пытаясь схватить меня. В последний момент я увернулась. Он выстрелил другой рукой, почти с силой взрыва, но мне удалось схватить ее до того, как манекен вцепился в мой костюм. Рой сделал четвертый проход, сосредоточившись на выдвинутой цепи руки манекена и соединениях плеч, локтей, бедер и колен, там, где толщина сети уже достигла заметной величины. 50 или 60 пауков остались на цепи, выбрасывая липкую паутину. Манекен пытался пошевелить рукой, которую я удерживала, чтобы схватить меня. Его пальцы и запястья сгибались под неестественными углами, пытаясь нащупать мои руки. Он сменил тактику и начал наугад выдвигать лезвие, мишеем не держать руку. Когда и это не сработало, он хлестнул меня цепью. Я отпустила его руку как раз вовремя, чтобы не попасть под удар. Манекен начал втягивать цепь и втянул три четверти ее длины, когда наткнулся на легкое утолщение. Последняя четверть цепи сматывалась чуть медленней, и я надеялась, что липкие нити склеивали механизм, Я увидела, как манекен посмотрел на свою руку и согнул пальцы, проверяя их работу. Пока он был занят, я сделала пятый заход моего боевого построения, попыталась действовать тоньше, не наматывая, а осторожно сбрасывая нити сверху, надеясь создать достаточно, чтобы манекен потерял равновесие. Он атаковал, выбросив вперед руку, которую я не склеила. Я подтормаживала из-за боли в животе, и удар сбил меня с ног, казалось, в соты раз подряд. Мне удалось отбросить его руку, прежде чем он успел сделать что-то ещё и вскочить на ноги. Я смогла высадить пауков на вытянутую цепь. Они немедленно начали производить клей, облеплея самой цепь механизм, который сматывал ее. Один паук — это все равно что ничего, но когда их много, эффект получается заметный. Я увидела, когда манекен осознал, что именно я делаю. Он выдвинул цепь и взмахнул ею. Лезвие прочертило широкий круг. Я пригнулась, но двоих людей задело, и они закричали. Манекен начал сматывать цепь, но механизм заклинило.